Митридат еще прежде на него поглядывал, пытался вычислить, кто таков, почему держится на особицу от всех прочих, от чего лицом дергает. И без того урод-уродом. Нос утицей, шушковатый лоб, плешивый череп, прямо мертвая голова какая-то. На камзоле у некрасивого человека сверкала звезда, но какого именно ордена Митридат не знал, ибо к внешней декорационной сфере общественного организма интерес не испытывал. Глупости это. Недостойные внимания разумной личности. Несмотря на орден, не похоже было, что утконос и важная персона. Сидит себе один-одинешенек, никто на него и не смотрит, а те, кто близко, стоят все, поотвернулись. «Должно быть, увечный. Стоять не может», — пожалел урода Митя. «Вон у него и палка в руке. Ладно, бог с ним, с инвалидом». За спиной у государыни... Стал старый старик в черном одеянии. Даже парик у него и тот был черный, как при Петре Великом носили. Из всех мужчин один только этот старик был в парике с буклями. Прочие, согласно моде, накладных волос не носили, пудрили свои собственные. Как ворон, меж попугаев подумал Митя, про черного, странно смотревшегося среди пышных платьев, золочёных камзолов и разноцветных фраков. Только лицо не вороного. Скорее собачье, как у английского мопса. По бокам брыли, нижняя губа налезла на верхнюю. Носишка совсем никакой, а глазки быстрые, пуговками. Перед тем, как царице сделать первый ход, мопс наклонился к ней и зашептал что-то. «Без тебя, сударь мой, знаю», — ответила она, поморщившись, и пошла пешкой с Е2 на Е4. «Вы бы, Прохор Иванович, поменьше сырым луком увлекались». Старик сконфужно улыбнулся. «Так ведь, знаете, матушка, как в народе-то говорят, лук от семени дуг. Ответа на шутку не последовало, и мопс сник, но от игроков не отошел. Митя его тоже пожалел. Почтенный человек сидел бы лучше дома с внуками, чем шею тянуть на цыпочки, представать. Фаворит подумал-подумал и ответил правым конем на оладейное поле. «Ага!» Будет разыгрывать Карлсбадское начало. Интересно. Но на государина выдвижение белого офицера светлейший бухнул пешкой на h5 И стало ясно. Никакое это не Карлсбадское начало, а просто Зуров ходит, не думая, на авось. Что это за игра такая? Митя дальше и смотреть не стал. В углу что-то стукнуло. Некоторые из придворных обернулись, увидели, что это у Курносова калеки упала трость, и тут же утратили интерес к маленькому происшествию. Он, бедный, сам свою клюку, впрочем, замечательно красивую, красного дерева и с золотым набалдашником, поднять не мог, так и сидел неподвижно, только тонкой губой задергал. «Мить хотел подбежать, подать, но папенька удержал!» За фалду шепнул испуганно. «Ты что, это ж наследник!» Ах, вот кто это! Его императорское высочество, сын великой императрицы. Тоже нисколько на свои портреты не похож. На портретах-то он хоть и не красавец, но величавый, важный. Может, раньше и был такой, пока паралич не разбил. Однако, что же это ему никто не поможет? Или по церемониалу не положено? Нет, Мопс в черном бесшумно попятился от высочайшего стола, подсеменил к наследнику, нагнулся, подал упавшую трость и почтительно поклонился. Сидевший посмотрел на доброхота, как показалось, с удивлением, но не поблагодарил и даже не кивнул, наоборот, дернул головой кверху. Славный старик около инвалида не задержался, тут же вернулся на прежнее место и вовремя. Государыня, не оборачиваясь, спросила, «Что, Прохор Иванович, брать мне у князя пушку или не брать?» «Беспременно брать, ваше величество!» «А чего ее брать-то?» «Зурову уж давно сдаваться пора!» «Царицын сын, расслабленный телом, да?» Шепнул Митридат папеньке. Тот ответил тоже шепотом. «Нет, это он от чванности. Ты за игрой следи». «Вот еще!» Митя стал вертеть головой по сторонам и следовать, что за малый эрмитаж такой. На стене большущая картина. Леда, лежащая в страстном положении с Юпитером во образе лебедя. Другой холст, немногим меньше, дева или, может, дама, в античной хламиде и золотом венце, за ней чудесный дворец восточной наружности, на крыше зеленеет пышный сад.